Существует ли бесконечность? Понятие бесконечности является одним из фундаментальных понятий в математике и науке. Оно играет важную роль в понимании многих явлений и процессов. Одна из знаменитых шуток, которая приписывается Эйнштейну, связана с бесконечной глупостью. Шутка звучит примерно так. Существует две бесконечности – Вселенная и глупость человека. Хотя насчет Вселенной я не уверен. Эта шутка подчеркивает, что бесконечность может присутствовать в различных формах, в том числе и в форме глупости. Она также обращает внимание на то, что мы можем ошибаться в своих представлениях о бесконечности и что наши знания и понимания всегда ограничены. Бесконечность открывает перед нами широкие горизонты возможностей и дает абстрагироваться от конкретных ограничений реальности. Она позволяет рассматривать явления и процессы на макро, и микроуровнях, описывать свойства и законы природы и общества, а также создавать новые математические теории и модели. Бесконечность играет ключевую роль во многих областях математики, таких как теория множеств, анализ, топология, теория вероятностей и других. Она также имеет применение в физике, где используется для описания явлений в космологии, теории относительности, квантовой механике и других областях. Понимание бесконечности позволяет нам также развивать свой внутренний мир, расширять свое мышление и понимание окружающего мира. Бесконечность вдохновляет нас на творчество, на нахождение новых решений, на развитие новых идей. Таким образом, понятие бесконечности является одним из основных понятий в математике и науке, играющим важную роль в понимании и описании многих явлений, Оно является ключевым элементом в развитии математических теорий и научных исследований. Понятие бесконечности было изучено и развивалось многими древними философами и математиками. В древней греческой философии, например, философы, такие как Парменид, Зенон и Демокрит, занимались изучением понятия бесконечности и предпринимали попытки определить ее с помощью различных философских и математических концепций. Однако конкретное понятие бесконечности, как оно используется в современной математике, было формализовано только в XIX веке, в 1872 году. немецкий математик Георг Кантер опубликовал свои работы по теории множеств, в которых он разработал концепцию бесконечных множеств и доказал существование различных видов бесконечности. Бесконечность является важным понятием, но она может привести к парадоксам, например, таким, как парадокс Гильберта. Когда мы говорим о бесконечных множествах, интуитивное представление о количестве элементов может привести к ошибочным выводам. Как показывает этот парадокс, мы можем разделить бесконечное множество на две части, каждая из которых также бесконечна. И это противоречит нашей интуиции. Интуитивно мы склонны думать, что если два множества имеют разное количество элементов, то они должны быть разного размера. Эта интуиция базируется на нашем опыте работы с конечными множествами, где количество элементов одного множества может быть точно посчитано и сравнено с количеством элементов другого множества. В таком случае, если у нас есть два множества, с разным числом элементов, мы можем легко определить, какое из них больше или меньше. Однако, когда мы говорим о бесконечных множествах, интуитивное представление о количестве элементов может привести к ошибочным выводам. Как показывает парадокс Гильберта, мы можем разделить бесконечное множество на две части, каждая из которых также бесконечна. фактически количество элементов в бесконечном множестве не может быть точно определено, и мы не можем просто сравнить количество элементов в двух бесконечных множествах. Таким образом, интуитивное представление о количестве элементов может быть неприменимо к бесконечным множествам, и нам нужны новые математические инструменты, для работы с такими множествами. Один из таких инструментов – теория множеств, которая позволяет определять отношения между бесконечными множествами и решать проблемы, связанные с парадоксами бесконечности. Парадокс Рассела – это парадокс, который возникает при рассмотрении множества, которое содержит само себя. Этот парадокс можно описать следующим образом. Рассмотрим множество всех множеств, которые не содержат самих себя. Вопрос, содержит ли это множество само себя? Если да, то оно не может быть частью множества всех множеств, которые не содержат самих себя, так как оно содержит само себя. Если нет, то оно должно быть частью множества всех множеств, которые содержат самих себя, так как оно не содержит само себя. Таким образом, мы получаем противоречие, и парадокс Рассела показывает, что множество всех множеств не может существовать. Этот парадокс ставит под сомнение некоторые основные понятия теории множеств, такие как понятие множества и понятие включения. Он также указывает на ограничение нашего понимания множества и на необходимость более строгих и точных определений понятий в математике. Для разрешения парадокса Рассела была разработана теория типов, которая предлагает новый подход к определению множеств и позволяет избежать таких противоречий. И наконец, парадокс Кантора Это парадокс, который возникает, когда мы пытаемся применить интуитивное представление о размерности множеств к бесконечным множествам. Нельзя сказать, что парадоксы Гильберта, Рассела, Кантера указывают на то, что бесконечности не существует. Эти парадоксы указывают на то, что интуитивное понимание бесконечности может быть неправильным, и что бесконечность может иметь различные формы. Они также подчеркивают важность формальных определений и строгих математических методов при работе с бесконечными множествами. Но это не означает, что бесконечность не существует или что она является ошибочным понятием. Как же доказать существование бесконечности? Или это аксиомы? то есть утверждение, не требующее доказательств. В математике существует аксиоматическая теория множеств, которая содержит аксиому бесконечности, утверждающую, что существует бесконечное множество. Таким образом, в рамках этой теории существование бесконечности является аксиомой, то есть постулатом, который принимается без доказательства. Аксиома бесконечности не может быть доказана в рамках теории множеств, так как она является базовым предположением, на котором строится все дальнейшее рассуждение. Однако существуют и другие математические теории и конструкции, в которых бесконечность может быть доказана. Например, существует бесконечность натуральных чисел, которая может быть доказана с помощью индукции. Также существуют бесконечные множества, которые могут быть построены, например, с помощью конструкций Кантера или с помощью теории вероятностей. Приведем доказательство бесконечности натуральных чисел с помощью индукции. Оно выглядит следующим образом и достаточно простое. Первый шаг. Необходимо показать, что существует натуральное число. Например, единица. Это натуральное число. Шаг второй. Предположить, что существует некоторое натуральное число k. Это называется индукционным предположением. Шаг три. Доказать, что существует натуральное число k плюс 1. Это делается следующим образом. К натуральному числу k добавляем единицу. получаем число k плюс 1. Таким образом, мы показываем, что если существует натуральное число k, то существует и следующее за ним натуральное число k плюс 1. Четвертый шаг заключение. По принципу математической индукции, если существует натуральное число 1, И если для любого натурального числа k существует следующее, за ним натуральное число k плюс 1, то существует бесконечное множество натуральных чисел. Таким образом, мы показали, что существует бесконечное множество натуральных чисел. Доказательство бесконечности натуральных чисел с помощью индукции было введено в математическую литературу в работах многих математиков и ученых и не связано с конкретным именем. Однако принято считать, что этот принцип был формализован и систематизирован французским математиком и философом Блезом Паскалем в XVII веке в его работе «Мысли» – «Пансе», где он использовал индукцию, для доказательства существования бесконечности натуральных чисел. Также индукция была активно использована в работах других математиков, таких как Гаусс, Эйлер, Хантер и многие другие для доказательства различных математических теорем и результатов, в том числе и существования бесконечности. Метод математической индукции Является мощным и распространенным инструментом математики, который используется для доказательства многих теорем, включая доказательства бесконечности натуральных чисел. Однако, как и любой другой метод, он является небезупречным и подвержен критике. Вот несколько критических замечаний относительно метода индукции. Метод индукции может быть использован только для доказательства утверждений, которые имеют порядок или иерархическую структуру. Например, этот метод не может быть использован для доказательства теорем о бесконечности множеств, которые не имеют явной структуры. Метод индукции требует, чтобы базовый случай был доказан отдельно. Это может быть затруднительно в случаях, когда базовый случай сам по себе является сложным утверждением или когда он неизвестен. Шаг индукции должен быть верифицирован каждый раз, что может быть трудоемким и затруднительным при больших значениях. Индуктивное доказательство показывает, что утверждение верно для всех натуральных чисел, но оно не дает ясного представления о том, почему оно верно. Другими словами, индуктивное доказательство может не дать интуитивного объяснения или глубокого понимания утверждения. Индуктивное доказательство может быть неверным, если предположения, на которых оно основано, неверны. Таким образом, хотя метод индукции является мощным инструментом в математике, он не может считаться безупречным. и должен использоваться с осторожностью и в сочетании с другими методами и инструментами. Кроме метода математической индукции существуют другие способы доказательства бесконечности. Вот несколько примеров доказательства методом от противного. Предположим, что множество натуральных чисел конечно, то есть имеет конечное количество элементов. Но тогда мы можем выбрать максимальное число в этом множестве и добавить к нему единицу, получив новое натуральное число, которого нет в исходном множестве. Таким образом, мы показываем, что множество натуральных чисел не может быть конечным. Доказательство методом перечисления. Мы можем перечислить все натуральные числа и показать, что их количество бесконечно. Например, мы можем начать с единицы, И продолжать перечисления, добавляя по единице каждый раз, получая бесконечную последовательность чисел. Доказательства с помощью других математических концепций. Например, мы можем использовать понятие предела, чтобы показать, что последовательность натуральных чисел стремится к бесконечности. Мы также можем использовать теорию множеств, чтобы показать, что множество натуральных чисел имеет. Большую мощность, чем конечное множество. Доказательства с помощью физических и геометрических моделей, такие как бесконечная прямая или плоскость, чтобы показать, что бесконечность существует в геометрическом пространстве. Таким образом, существует множество способов доказательства существования бесконечности. И выбор конкретного метода зависит от конкретной задачи. Однако ни один из этих методов не может доказать возможность существования бесконечности в реальном мире. Можно сказать, что бесконечность существует только в рамках математики и не обязательно существует в реальности. Например, мы можем говорить о бесконечности натуральных чисел или о бесконечности множества всех действительных чисел. Но эти понятия не имеют непосредственного отношения к физическому миру. Они скорее являются математическими конструкциями, которые позволяют нам формализовать и описать некоторые явления в математике. Однако некоторые математические концепции, такие как бесконечность, могут иметь реальные приложения и интерпретации. Например, в физике бесконечность может использоваться для описания некоторых явлений. Также бесконечность может использоваться в некоторых философских и религиозных концепциях, где она может быть связана с бесконечностью времени, пространства или Бога. Таким образом, хотя бесконечность может существовать только в рамках человеческой математики и не обязательно существует в реальном мире, она может иметь реальные приложения и интерпретации. Действительно, ни один из этих методов не может доказать возможность существования бесконечности в реальном мире. Бесконечность является абстрактным понятием, которое не связано непосредственно с пространством и временем. Она может быть определена и рассматриваться независимо от конкретного контекста. Таким образом, можно сказать, что понятие бесконечности может существовать вне пространство и времени, как абстрактное математическое понятие. Однако, когда мы говорим о бесконечности в реальном мире, мы обычно имеем в виду бесконечность в определенном контексте, который связан как раз-таки с пространством и временем. Например, мы можем говорить о бесконечности Вселенной или о бесконечности времени до Большого взрыва. Но это уже будет конкретный контекст, связаны с реальным миром. Понятие бесконечности может рассматриваться как пример идеи Платона. Платон считал, что идеи или формы, такие как круг, красота, добродетель, существуют вне реального мира, в мире идей. Они не являются материальными объектами, а представляют собой абстрактные концепции или понятия. Аналогично бесконечность является абстрактным понятием, которое не является конкретным материальным объектом. А что же такое абстрактность? Это свойство понятий, которые не зависят от конкретных и реальных объектов или явлений. Абстрактные понятия могут быть созданы на основе анализа определенных характеристик. Примеры абстрактных понятий включают в себя. Математические концепции, такие как числа, функции или пространства, которые могут быть представлены символами или формулами. Другие примеры абстрактных понятий могут включать в себя концепции, связанные с языком, культурой или философией. В математике бесконечность используется для создания анализа различных математических объектов. таких как бесконечные ряды, множество и функции. Эти объекты могут быть использованы для создания сложных математических моделей, которые применяются во многих областях, например, в физике, экономике и компьютерных науках. Кроме того, если принять аксиому о том, что все множества конечны, то математические теории, связанные с бесконечными множествами, такие как теория множеств и теория вероятностей, будут работать по-другому. В этом случае, например, концепции бесконечных множеств, бесконечных рядов или бесконечных произведений, которые используются в анализе и топологии, не будут иметь места в математической теории, основанной на такой аксиоме. Однако, если аксиома о том, что все множества конечны, будет введена, то математические теории, основанные на конечности, такие как теория комбинаторики или теория конечных автоматов, будут продолжать работать и развиваться. Эти теории могут быть полезны для решения практических задач в областях таких как информатика, криптография или теория игр. Давно известна некая связь между нулем и бесконечностью. Однако в математике эти понятия являются различными и не связаны напрямую друг с другом. Ноль – это число, которое обозначает отсутствие чего-либо или начало отсчета на числовой оси. Он является конечным числом и может быть явно определен. Бесконечность же – это понятие, которое описывает отсутствие ограничений или конечных пределов. Бесконечность может иметь разные формы и может быть как положительной, так и отрицательной. Однако ноль и бесконечность могут быть связаны в контексте математических операций. Например, при делении ненулевого числа на ноль получается бесконечность в теории пределов. Также в некоторых теориях, например, в теории множеств, существует понятие «бесконечный нуль», который описывает элемент, близкий к нулю, но не являющийся конечным. Таким образом, хотя ноль и бесконечность математики являются различными понятиями, они могут быть связаны друг с другом в определенных контекстах математических операций и теорий. Отрицание бесконечности также может противоречить фундаментальным математическим принципам, таким как принцип Больцано-Больцано. Вейерштрасса, который гласит, что любая ограниченная последовательность имеет хотя бы одну предельную точку. Этот принцип, в свою очередь, может быть использован для доказательства существования бесконечных множеств. Невозможно точно сказать, какие понятия будут использовать нечеловеческие разумы, такие как инопланетяне, поскольку мы не знаем, как они функционируют и какие у них есть ограничения. Однако, если предположить, что нечеловеческий разум работает по принципам логики и математики, то, скорее всего, они будут также использовать понятие бесконечности в своих теориях. Бесконечность является не только математическим понятием, но используется в физике, космологии, философии и других областях. Даже если окажется, что в природе бесконечность невозможна, это не отменяет ее значимости и использования в математике и других дисциплинах. Таким образом, можно предположить, что если нечеловеческий разум будет использовать логические математические принципы, то они, вероятно, также будут использовать понятие бесконечности в своих теориях.